Глава четырнадцатая. в о т е р Айс снова тянется ко мне с поцелуем, но я отстраняюсь. Не понимаю тебя. Он проводит пальцами по моей шее. Но ну, пожалуйста. Останавливаю его. Что такое? Шепчет он. Я не понимаю тебя. Ты говоришь держаться от тебя подальше, не привязываться и что ничем хорошим это не кончится. И целуешь меня, очаровываешь, пленяешь. Зачем ты это делаешь? Строго смотрю в глаза цвета морской волны. Он все равно целует меня в губы и говорит: "Все как раз наоборот. Это ты очаровываешь и пленяешь меня. Я чувствую в тебе, как бы объяснить? Это как зов, как зов?" Я ничего не могу с собой поделать. Ты завёшь меня. Я знаю, что это неправильно. И как это я могу звать тебя? Хм. Теперь я начинаю думать, что Аквариус, в общем-то, никого не зовёт. Это люди зовут его, когда им страшно, одиноко, грустно, они растеряны, повержены или в л ю б л е н ы т Когда все чувства увеличиваются вдвое. Ты так считаешь? Он улыбается и берет меня за руку. Наверное, да. Извини, но я пока не могу отпустить тебя, ибо ты сама меня призвала, а я и не прошу себя отпускать. п р о с с и л а Ну, вначале ты вел себя странно, и я думала, что ты, ну, не нормальный. Извини, хотя в чем-то ты права. Я смотрю на свою руку, кожа уже... совсем прозрачная, с легким оттенком морских красок. Почему это происходит? Я имею в виду прозрачная кожа. Ты касаешься реальности, и она искажает твое сознание. То есть на самом деле она не становится прозрачной. Мне все кажется. Вовсе нет. Для людей в их маленьком однообразном мире она остается такой, какой должна быть. А на самом деле все так, как видишь ты. Нами тоже звала тебя. Внезапно спрашиваю я. в о т е р медленно качает головой. Нет. Ладно, не буду спрашивать его об этом в глазах. Сразу у него возникает грусть. Он лишь отчасти виновен в том, что произошло с нами. В нашу уютную VIP-зону входит официантка. Извините, я могу здесь убрать? На столике о с т а л и с ь практически пустые тарелки и чашки. Все съел а я, в о т о р ж е к е д е т даже не п р и т р о н у л с я Мужчина отодвинулся к краю подальше от официантки, составив посуду на поднос. Девушка, не выпуская его из рук, решила протереть стол. Она внезапно теряет равновесие, поднос падает на пол, при этом остатки содержимого стакана выплескиваются на меня. Я инстинктивно стряхиваю холодные капли, которые долетают до в о т е р а и падают ему на руку. Ой, простите, я сегодня такая неловкая, простите, это еще раз простить. Смотрю на нее из подлобья. Могу я предложить половину вашего счета, оплачу я? Я пожимаю плечами. Оборачиваюсь и вижу в о т т е р а его кожа начала пузыриться, и спустя секунду вся стала прозрачной и мокрой. А официантка, наверное, не видит этого. А, так вы согласны насчет счета? Я киваю и жестами прошу ее удалиться, хватаю в о т е р а за руку и больше не ощущаю его тела. Он вода. Я чувствую, что тону. Вода повсюду. Вверху, внизу, внутри меня. И я начинаю захлебываться. Не могу открыть глаза, но точно знаю, я уже не в клубе и не в земном мире. Я в реальности. Проходит какое-то бесконечное количество времени, прежде чем я открываю глаза. Перед носом стекло. трогаю рукой крепкая, смотрю вокруг, это как тубу, с только заполненный водой. Я в аквариуме, но вода здесь другая. Я могу дышать и отчетливо видеть, даже слышать сквозь нее. Я начинаю таранить кулаками и ногами по стеклу, паника захлестывает. Я стараюсь разбить стекло, но добиваюсь лишь того, что теряю все силы. Через какое-то время Понемногу прихожу в себя, успокаиваюсь и начинаю осознавать. Вижу роскошную мебель, высокий пьедестал и нечто вроде царственных кресел. Наверное, это троны. Под потолком висит густая дымка и не разглядеть, есть ли кто на этих сидениях. Мой аквариум о к р у ж а ю т диваны, кресла, шкафы, столы, предметы антиквариата. Обстановка как в выставочном проекте мебельного магазина. Броско, дорого, но совершенно не уютно и не о б ж и т о Слышу шаги. А дальше, дальше все происходит как в пьесе.